Глава 13. Вечная тайна неприходящего счастья. Прошло уже более 12 часов с того момента, как Джулиан пришел в мой дом, чтобы передать мне всю мудрость, познанную им в Сиване. Без сомнения, эти 12 часов были самыми значительными в моей жизни. Я ощутил себя одновременно освеженным и полным сил, вооружённым пониманием своих целей и даже освобождённым. Джулиан коренным образом изменил мой взгляд на жизнь, поведав мне притчу Рамана и объяснив вечное добродетели, которое она символизировала. Я осознал, что даже не начинал исследовать богатство своих собственных возможностей. Я впустую растрачивал возможности каждого своего дня, которые разбросала на моем пути жизнь. Мудрость Джулиана дала мне возможность заняться своими уязвимыми местами, которые не давали мне жить жизнью полной смеха и энергии, реализовывать свои задатки. А я ведь этого заслуживал. Все это меня очень взволновало. «Скоро мне надо уходить. У тебя есть свои обязанности, которые не ждут. У меня есть свои дела, которые требуют моего участия», — извиняющимся тоном сказал Джулиан. «Моя работа может подождать». «А моя, к сожалению, не может», — быстро ответил он, улыбнувшись. «Но прежде чем уйти, я должен разъяснить тебе последний элемент, магической притча Рамана. Помнишь, борец Сумо, имевший на себе лишь розовый кабель, выйдя из маяка, возведенного в центре прекрасного сада, поднимает блестящий золотой секундомер и падает на землю. В конце концов он приходит в сознание от чудесного аромата желтых роз. Ему показалось, что прошла целая вечность. Тогда он в восторге вскакивает на ноги и с удивлением замечает длинную петляющую тропинку, покрытую миллионами крошечных бриллиантов. Конечно, борец с ума пошел по этой тропинке и жил после этого долго и счастливо. «Звучит правдоподобно», — усмехнулся я. «У Рамана очень живое воображение, тут я с тобой согласен» но, как ты уже убедился, этот рассказ преследует свою цель. Принципы, которые в нем заключены, не только обладают огромным могуществом, но и в высшей степени практичны. «Это точно», — без оговорок согласился я. «В таком случае усыпанная бриллиантами дорога будет служить тебе напоминанием о последней добродетели, что свойственно жизни полной озарения. Воплощая этот принцип в повседневную жизнь, ты сделаешь свою жизнь настолько богаче, что я даже затрудняюсь выразить это словами. Ты станешь находить чудесные откровения в простейших вещах, и каждый твой день будет наполнен неудержимой радостью. И ты это заслужил? а выполняя данные мне обещания и раскрывая эти принципы жизни другим людям, ты тем самым поможешь им превратить свою жизнь из обыденной в чудесную. А сколько времени мне потребуется, чтобы научиться всему этому? Понять сам принцип не составляет никакого труда, но чтобы научиться эффективно применять его в решающих ситуациях, Потребуется несколько недель постоянной тренировки. Ну же, не могу дождаться, когда ты расскажешь об этом. Странно, что ты так говоришь, потому что седьмая, она же последняя добродетель, полностью и непосредственно посвящена жизни».